Был еще один очень важный результат радиограммы. Когда мы, еще не уверенные в том, что Григоренко удастся связаться с фронтом, составляли текст своей первой шифровки, нам важно было просто дать знать, что мы существуем. И все-таки мы долго сочиняли первое свое послание. Принесли Григоренко целую страницу, а он довольно бесцеремонно тут же на глазах сократил все вступление И оставил только самые последние строки. Получив ответную радиограмму, я подчеркнул в ней слова. Ждем подробностей. И в своей радиограмме подчеркнул слова. О результатах борьбы передадим дополнительно. Эти две фразы стали предметом серьезного обсуждения. Сперва в штабе, а потом на специальном заседании обкома. Мы раньше вели кое-какие подсчеты. Но, честно говоря, от случая к случаю. Во время Погорельского боя поручили двум бойцам сосчитать убитых немцев. Однако много было боев, во время которых никто ничего не считал. Не вели учет трофеев, даже не могли сразу сказать, сколько боевых операций провел отряд. А то, что было сделано до слияния отрядов каждым в отдельности, так сказать, в доисторический период – Уже и вспомнить трудно. Нам такой учет и не казался особенно важным. Короче говоря, серьезного учета мы еще не завели. Кое-кому за это попало. На обкоме и мне досталось от товарищей. Они были правы, когда говорили, что это дело штаба. Я стал кивать Нарванова. Но Дмитрий Иванович, как оказалось, давно уже пытался наладить учет, однако не получил поддержки командиров, а в их числе и Федорова. Ошибки признали, покаялись и решили впредь вести самый дотошный учет битых фрицев и трофеев. А чтобы установить результаты уже сделанного, вызвали всех командиров, предложили им немедленно дать задание всем бойцам, мобилизовать свою память, собрали у партизан дневники. К вечеру 11 января «Подвели итоги. Подошли мы к этому делу осторожно. Тем из командиров рот, кто был на подозрении по части хвастовства, скинули от 20 до 50% с чисел, которые они сообщили. Сведения мы, к сожалению, могли собрать только от тех отрядов, что соединились с нами. И все-таки мы были поражены. Урезали все, что считали хоть сколько-нибудь преувеличенным. Но результат – получился очень значительный. 12 января в адрес Юго-Западного фронта мы передали следующие итоги боевой деятельности областного отряда и тех отрядов, которые влились в него. За 4 месяца силами партизан было убито 368 немцев, уничтожено 105 полицейских, старост и прочих изменников родины, захвачены богатые трофеи, «Уничтожено 29 автомашин, из них две штабные с документами, 18 мотоциклов, 5 складов с боеприпасами, захвачено 100 лошадей, 120 сёдел, взорвано 3 железнодорожных моста». «Обкомом напечатано и распространено 31 название листовок общим тиражом в 40 тысяч экземпляров. Мы просили подбросить нам вооружение». Постарались быть скромными, послали такую заявку «20 минометов, 15 станковых и ручных пулеметов, 1000 противотанковых гранат, взрывчатку, автоматы и как можно больше патронов для них».